Несколько дней прошли относительно спокойно, если можно назвать покоем пребывания в камере блока смертников специальной тюрьмы СД. На допросы Слободу пока не вызывали, и он, как другие узники, чем мог, помогал избитым и покалеченным, вернувшимся в камеру после вызова к следователям. Маленький человечек, раздававший свои вещи на память, как ни прискорбно оказался прав – Под утро его и еще нескольких обитателей камеры вызвали с вещами и увели. Смертники проводили в стоя, никто не спал. Проурчал во дворе мотор тяжелого грузовика и все смолкло. «В калинки повезли», – мрачно сообщил Семену лохматый сокамерник, жестом предлагая занять освободившееся рядом с ним место на нарах. «Отмучились!» Остальные промолчали уныло устраиваясь прикорнуть до рассвета. Немного повозившись, лохматый сиплый шепотом рассказал, что часто казнили прямо во дворе тюрьмы, не вывозя осужденных на заброшенные глиняные карьеры, прозванные «Калинками», по имени расположенной неподалеку убогой деревеньки. Тогда почти вся тюрьма имела возможность наблюдать за казнью. Немцы считали, что это ослабляет волю узников, И наравне с пытками помогает развязать непокорным языки. О себе Лохматый коротко сообщил, что он из окруженцев и зовут его здесь все Ефимом. О прошлом Слободы он не расспрашивал, о себе тоже ничего не говорил и более к этой теме не возвращался. Вскоре Семена вызвали на первый допрос. Надели на запястья наручники и повели по тюремным галереям в другое крыло здания. В кабинете его ждал следователь, разовощек и упитанный человек с косым пробором в посидевших волосах и аккуратными усиками. Пограничник ожидал, что допрашивать будет эсэсовец, но следователь был в штатском. Переводчика тоже не видно. Семен молчал. Следователь бросал вопросы в тишину, курил одну сигарету за другой и, казалось, оставался совершенно невозмутимым. Розовой щеки довольно сносно говорил на русском языке, иногда замолкая, чтобы подобрать нужное слово. Медленно перелистывая страницы лежавшего перед ним на столе пухлого дела, он начал задавать вопросы об отряде «Мститель», побегах из лагеря, связях партизан с советской разведкой. Голос у него был ровный, спокойный. Спрашивая, он время от времени поднимал на сидевшего перед ним слободу свои светло-голубые глаза. Словно стремился поймать выражение лица узника, заметить, как он реагирует на очередной вопрос. «Иногда молчание красноречивее любых слов», – назидательно сказал он, откидываясь на спинку стула. «Вы выдаете себя за пилота? У нас имеются другие сведения. Может быть, попробуем вместе разобраться? Вы докажете мне, что действительно являетесь асом», И тогда многие вопросы отпадут сами собой. Пограничник молчал, глядя в дощатый пол единственного кабинета. За решетками окна, выходившего во двор тюрьмы, сидел на карнизе воробей, нахоклившийся, голодный. Перекликалась немецкая охрана, мирно ходил в коридоре дежурный надзиратель, щекотал ноздри дым сигареты следователя, и хотелось жить, выйти отсюда на улицу, шагать по покрытой грязью дороге не со связанными руками, а свободно. Но надежд не было. Они угасали с каждым днем, растворялись в камерном бытии, становясь призрачными, словно приснившимися и пришедшими из какой-то другой, не его, Семена Слободы жизни. «Не хотите», констатировал следователь, приминая в пепельницу окурок. «Плохо? Мало того, глупо, Вам надо защищаться, а вы упорно молчите. У нас есть средства заставить вас говорить, но я подожду. Дам вам возможность еще немного поразмыслить». Слободу опять отвели в камеру. Подсел лохматый, расспросил о следователе. «Это штроп», – выслушав Семена, сообщил он. «Коварный субъект. Не били? Значит, еще будут». Лохматый оказался прав. На следующем допросе разовощокий штроп уже не казался таким невозмутимым, как в первый раз. Он повесил свой штатский двубортный пиджак на спинку стула и остался в рубашке, перекрещенной на спине широкими подтяжками. Слобода решил, что следователь сейчас начнет его бить. Но тот впустил из смежной комнаты двух громил в бриджах и нижних рубахах с резиновыми палками в руках. Заштурили окно, в лицо ударил яркий свет сильной лампы, и после каждого вопроса били. Сколько продолжался этот кошмар, пограничник не знал. Ему не давали упасть со стула, звучал голос следователя, и тут же взрывалась боль. Резал глаза свет, сопели дюжие палачи, а Штроп, буквально подпрыгивая на стуле, грубо ругался, мешая русские немецкие слова – сыпал все новыми и новыми вопросами. «С кем ты связан в городе? Где сейчас партизаны? Почему тебе удавалось сбежать? Кто помогал в лагере? Где ты прятался после побега? Где запасные базы бандитов? Где сейчас Чернов?» Сознание вернулось к Семену только в камере. Ощутив на лице мокрую тряпку, «Так приятно чувствовать холод после сотнящей боли!» Он с трудом открыл заплывший глаз. Второй не открывался. Кулак у разозленного следователя оказался тяжелым. «Ну вот!» – улыбнулся опухшими, разбитыми губами лохматый Ефим. «Оклемался, голубчик! С крещенницем! «Полежи маленько, я уж думал, ты совсем обеспамятил!» Отлежавшись, Слобода сел и осмотрелся. За время его отсутствия в камере появились новые обитатели. Двое немолодых мужчин. Один с разбитым лицом и спутанными, покрытыми кровавой коркой волосами. Тяжело прохромал к параше. «О, видал?» – шепнул Ефим. «Переводчик немецкий. Оказался связным партизан, подпольщиком». «Откуда знаешь?» Недоверчиво покосился на него глазом пограничник. А его весь город знал. Сушков Дмитрий Степанович, без храмой, как его прозвали, при нашей, говорят, тоже сидел, не знаю, правда, за что. И подумать не могли, что его так. В чести у немцев был, на машинах с ними катался. Да кто может познать сущность человека, его нутро? Второй мужчина безучастно уселся в углу, обхватив колени руками. На вопросы старосты он не отвечал, отказался от пищи и даже от воды. Старик староста, хмуро поглядывая на него из-под нависших век, сказал, «Боишься провокаторов? Людей обижаешь. Здесь никто никого ни о чем не расспрашивает. Здесь только те, с кем уже все ясно. Провокаторов сюда немцы не сажают. Ни к чему. Но если ты хочешь уйти молча, это твое право». Под утро Молчана вывели. Камера по обычаю проводила его стоя. За окном не было слышно урчания мотора грузовика. И те, кто мог, добрались к решетке, чтобы поглядеть во двор. Жадно вглядываясь одним глазом в сумрачный свет, Семен увидел, как вывели Молчана с неестественно раскрытым белым ртом, подтолкнули к стене. Солдат не видно, но слышно команду на немецком. Треск нестройного залпа и их бывший сокамерник рухнул лицом вниз. Подошел офицер, вытянул руку с парабеллумом и выстрелил в затылок лежавшему. Повернулся и, убирая оружие в кобуру, отошел, спокойно, размеренно, словно подходил к курне выбросить окурок сигареты. Слободе стало нехорошо, и он отвернулся от окна, страсть подавить приступ головокружения и тошноты. «Не было бы сотрясения мозга», – с испугом подумал он, и тут же горько усмехнулся. «Впереди последняя точка, поставленная выстрелом в затылок или вывоз в калинке. А ты думаешь о сотрясении мозга? Еще неизвестно, откроется ли твой глаз, а если откроется, то будет ли видеть. А может, так и уйдешь в вечность, глядя на своих палачей единственным оком?» Отдышавшись, он устроился поудобнее на нарах. Через минуту от окна вернулся Ефим. усевшись рядом, протянул половину сигареты. «Помянем? Больше нечем!» «Последняя точка!» Словно подслушав мысли Семена, сказал он. «Что у него случилось с лицом?» Помедлив спросил пограничник. «Гипс!» – Помрачнел Ефим. Начальник тюрьмы не любит, когда осужденные выкрикивают перед казнью лозунг и приказывает забивать им рты кляпом из гипса. Мимо них прохромал Кнаром Сушков. Сел, сутулю в плечи и уронив руки между колен. Ефим повернулся к нему, протянул окурок. «Возьмите, помогает немного». «Спасибо». Тот взял, поднял на него глаза. «А как же вы?» «Ничего», – отмахнулся Ефим. «Вам нужнее сейчас!» «Как же вы так, Дмитрий Степанович? «Откуда вы меня знаете?» Скинул голову переводчик, подозрительно глядя на лохматого Ефима. «А я жил тут», — объяснил он. «На лес лесоразработках встречались, не помните?» «Нет, не припоминаю. Благодарю за табак». И Сушков отвернулся, жадно досасывая окурок. Ефим поглядел на переводчика с сожалением, Грустно вздохнул и лег, закинув руки за голову. Семен впервые близко разглядел бывшего переводчика. Вроде бы странно, жить вместе на нескольких квадратных метрах и только впервые близко увидеть человека, постоянно находящегося с тобой в одной камере. Нет, ничего странного. После допросов, когда заново начинаешь учиться ходить, дышать, смотреть, не до разглядывания соседа по нарам. Лицо у Сушкова разбито, губы опухли, пальцы, держащие окурок, грязные, дрожащие. Порваны на плечи пиджак, рубашка с мягким отложным воротничком запачкана кровью на груди. Наверное, раньше он носил галстук, а теперь вместо него темные потеки на светлой в тонкую полосочку ткани. Рассеченная бровь словно приподнята в удивлении. Морщинистая шея, костлявые плечи торчащие из уха седые волоски. Сколько их уже нет из тех, кто меня встретил здесь?» – подумал пограничник. У великутавшегося в трепье погруженного в себя лешика исчезли вечно шептавшиеся друг с друга молодые парни, всегда забивавшиеся в темный уголок нар. Люди появляются, проводят здесь последние дни своей жизни – если, конечно, можно считать пребывание в камере смертников тюрьмы СД жизнью, и исчезают, отправившись в калинки или выйдя во двор с забитым кляпом из с ртом. Когда придет мой черед отправиться в тягостную последнюю дорогу, кто меня проводит в нее? Наверное, только здесь начинаешь по-настоящему понимать, как хрупко бытие, как тонок волосок, связующий разум и безумие, поскольку сойти с ума от пыток и ожидания конца ничего не стоит. А может, в этом и есть выход? Потерять ощущение реальности, перестать воспринимать окружающий, уйти в себя, в свой внутренний мир. Сидевший рядом на нарах переводчик докурил, плюнул на палец и аккуратно затушил окурок. Маленький, чуть больше ногтя на мизинце но из него потом можно будет еще вытрясти оставшиеся крошки табака. И спрятал его в карман пиджака. Семена стал жалитого пожилого, сильно избитого человека, и он предложил. Устраивайтесь рядом. Здесь свободное место. Миска и ложка есть. Спасибо. Тихо открикнулся Сушков. Миску мне обещал староста. Простите за любопытство. Здесь не принято задавать вопросы друг другу, но это происходит часто. Он кивнул в сторону окна, и его разбитое лицо исказилось гримасой ни то боли, ни то страха. Съюжившись, переводчик ожидал ответа, видимо, надеясь, что сейчас сокамерник успокоит его, развеет мрачные мысли. — По-разному, — уклончиво ответил Семен. — Вас сразу сюда отправили. — Нет, — вздохнул Дмитрий Степанович, пытаясь поудобнее улечься на жестких досках. «А вы, простите, давно тут?» Не очень, буркнул пограничник, поворачиваясь к нему спиной. «Странный человек, этот бывший переводчик. Какая разница, сколько здесь пробыл человек? Сроки пребывания узников в камере смертников и вообще среди живых определяют те, кто их допрашивает. Пора бы понять такие простые вещи. А он даже в камере бубнит «простить, извинить». Неужели с с немцами так разговаривать на допросах? Хотя нет, похоже, он молчит, иначе его бы так не разукрасили, превратив лицо в кровоточащую маску с заплывшими глазами. Поняв, что разговор окончен, Сушков притих. Вскоре послышалось его похрапывание, легкое, с чуть заметным присвистом. «Обычно они расстреливают, предварительно раздев догола». Негромко говорил кому-то староста камеры, устроившийся в другом углу длинных нар. «Сегодня, наверное, очень торопились покончить в неразделе. У них все посчитано!» – горько усмехнулся он. «Даже одежда казненного стоит определенную сумму фенигов, а в Германии семье казненного приходит попусти счет и требуется оплатить услуги палача и затраты рейха. Какое гнусное кощунство!» Шелестел шепот старосты, похрапывал за спиной Семена бывший немецкий переводчик, провалившийся в тяжелое забытье. Молчал лохматый Ефим, уставив неподвижные глаза в стену камеры. А в окна вползал рассвет, туманный, серый, обещая скорый приход нового дня допросов и пыток. Дня, который для кого-то из насильно собранных здесь людей станет последним.